«Он, что все эти вещи совпали случайно?» Ответ. «Нет». «Вопрос, верит ли он в таком случае, что сходит с ума?» «Нет», — сказал Морд. «Не верю. Пока еще нет». Он застегнул брюки и, обогнув угол дома, подошел к входной двери. Достав ключ, он уже начал вставлять его в замочную скважину,